Игорь проснулся, как всегда, до рассвета. Вскочил с кровати и, сделав с десяток отжиманий, чтобы разогнать кровь, направился в душ. Стоя под прохладными струями воды, планировал свой день. Он не любил сюрпризов и предпочитал ко всему готовиться заранее, тщательно просчитывая плюсы и минусы. Июнь подходил к концу. Курортный сезон был в самом разгаре, поэтому хлопот в конюшне хватало. В этом году Игорь наконец открыл новое направление работы клуба. Ипотерапия приносила и доход, и моральное удовлетворение. Он решился на это, глядя на Кольку, соседского мальчишку, которого общение с лошадьми за три года превратило из затюканого заморыша в крепкого мальчишку, по крайней мере физически. Правда, людям Колька по-прежнему не доверял. Похоже на диковатого щенка. Он предпочитал отсиживаться в уголке, заикался, если вдруг приходилось отвечать на вопросы. Но так было лишь, когда дело касалось только его, конкретно Кольки как члена общества. А вот в качестве инструктора для младшей группы держался пацан весьма уверенно и отдавал четкие команды. Игорь усмехнулся, вспомнив, как несколько дней назад Колька строго отчитал подвыпившего туриста — пытавшегося угостить одну из лошадей сигаретой. Из него выйдет толк. Терпение и любовь поистине творят чудеса. Игорь провел ладонью по запотевшему зеркалу и осмотрел свое отражение. На него смотрел молодой, весьма привлекательный мужчина, 32 лет, с ярко-голубыми глазами и слегка рыжеватыми волосами. Волевой подбородок, выраженные скулы, прямой нос. Женщинам он нравился. но к себе, как, впрочем, и к ним, относился довольно критично и требовательно. Он провел пальцем по щеке. Вроде щетина еще терпимая, можно и завтра побриться. Игорь отошел от зеркала и тщательно растер тело полотенцем. Затем снял с крючка шорты и натянул на себя. Степановна должна прийти много позже, но лучше перестраховаться. Домработница, женщина уже не молодая, Не дай бог, инфаркт схватит. Заварил себе кофе, намазал маслом несколько кусков белого хлеба и разогрел в микроволновке вчерашнюю овсянку. Завтракал Игорь всегда плотно. Потом на еду просто не будет времени. Звонок телефона разрушил привычную утреннюю тишину. Игорь нахмурился. В такую рань по хорошему поводу звонить никто не стал бы. «Алло?» Недовольно сообщил он трубке. Этот номер Игорь разместил на рекламе конного клуба, поэтому реликт проводной телефонной связи продолжал занимать почётное место на тумбочке в прихожей. «Игорюша, доброе утро!» Ласково зажурчал материнский голос. Слишком ласково. «Привет, мам!» Игорь немного расслабился, но продолжал ожидать какого-то подвоха. «Как твои лошадки?» «Та, да, которая хромала, как себя чувствует? Уже получше?» «Мам!» — досадливо протянул мужчина, стараясь прервать поток вопросов. «Что, мам? Уже и поинтересоваться нельзя?» Тамара сделала вид, что обиделась. Но они оба знали, что она еще только подступает к сути вопроса. «Игорюша, помнишь, ты говорил, что тебе не хватает рук на конюшне?» «Ну, говорил». Игорь напрягся. нутром чувствуя, что сейчас последует предложение, от которого он не сможет отказаться. — Так вот, я нашла тебе работника. Точнее, работницу. Она сделала паузу, предоставляя сыну возможность проникнуться материнской заботой. Игорь тяжело вздохнул. — И кто она? — Светочка. верена дочка. Мужчина поперхнулся кофе и закашлялся. «А ей-то что надо на моей конюшне? В Москве уже работы для студентов нет». Свету он помнил весьма смутно, потому что видел в последний раз пяти- или шестилетней девочкой. Капризной, избалованной, немедленно впадающей в истерику, если не получила желаемого. Впрочем, мать говорила, что такой она и выросла. Свету интересовали только наряды и супермодные гаджеты. Веру она не слушалась, училась из рук вон плохо, И вот теперь это счастье свалится на его голову. «Дело в том, что...» Мать замялась, подтверждая его худшие подозрения. «Вера хочет отправить ее подальше от столицы от привычного уклада и влияния подруг». «Что, все совсем плохо?» «Совсем», — призналась Тамара. «А чего к себе ее не возьмешь?» Игорю вовсе не улыбалось взвалить на свои плечи еще и заботу о взбалмошной малолетке. «Сколько ей сейчас? Тринадцать? Четырнадцать?» «Я уезжаю!» — вдруг огорошила его мать. «Куда?» — вскрикнул, не сдержав эмоций. Обычно она заранее предупреждала сына, если куда-то собиралась, ведь он присматривает за Барсиком в ее отсутствие. А сейчас... Игорь ну никак не сможет найти время, чтобы приезжать в ее квартиру и кормить кота. «В Москву! К Вере!» — Тамара предвкушающе улыбнулась. «А потом в Испанию!» «Мы решили, что заслужили небольшой отпуск. Ты ведь присмотришь за Барсиком?» «Мам, у меня сейчас нет времени на Барсика. Я сплю через раз!» Игорь очень редко повышал голос И это должно было послужить предупреждением, что он очень раздражен. Но на Тамару его вспышка не произвела совершенно никакого впечатления. — Хорошо, я сама привезу Барсика к тебе. — У меня вообще-то тут лошади и собаки. Попытался он воззвать к ее здравому смыслу, но тщетно. — Ничего страшного, он уживчивый, — Тамара изобразила губами звук поцелуев. — Спасибо, Игорюшечка, я знала, что ты не оставишь маму в беде. Привезу его через недельку. Целую тебя, милый. «Погоди — Погоди! — перебил Игорь, вдруг осознав, что раз мать уезжает, то московская девчонка будет полностью на его обеспечении, и отвечать за нее в случае каких-то эксцессов станет тоже он. — Она что, жить у меня будет? Но из трубки уже послышались короткие гудки. Вот ведь Игорь в сердцах выругался. Но как он умудрился так влипнуть? За что ему такое наказание? Избалованная московская девица посреди курортного сезона. Как, скажите на милость, он будет за ней следить? А еще надо придумать ей занятия на конюшне, ведь мать говорила о каком-то заработке. Ну, спасибо, мама. Удружила. Хмуро пробормотал Игорь, натягивая сапоги. Похоже, это будет очень веселое лето.